Сура ан помощь. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, вослав же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он принимающий покаяние.